Национальные социалисты семён Васильевич Петлюра принадлежит поколению 1905 года, то есть тех, кто начал активную политическую деятельность в начале 20 века. Он был на год младше Сталина и являлся ровесником Троцкого. Забавно, что Петлюра, как и Сталин, учился в духовной семинарии. Разница в том, что будущего вождя народов выгнали с четвертого курса Тифлицкой семинарии. а будущего вождя незалежников шестого курса Полтавской. Причина отчисления была одинаковой – увлечение революционными идеями, которых оба товарища набрались именно в Альма-Маттер. Кстати, в Тифлийской семинарии учился и видный большевик Анастас Микоян. Интересными были места для эти учебные заведения. Симон Петлюра, он предпочитал именовать себя на французский лад. начал свою политическую деятельность в радикальной украинской партии РУП. в идеологии этой организации сочетались социалистические лозунги и идеи украинской автономии в среде студентов и интеллигенции были популярны и более радикальные идеи например манифест самостина украина николая михновского там имелись лозунги широко озвученные гораздо позже украина для украинцев Украина отвисла до Каспия, кровавая борьба против москалей, сохранение и несмешиваемость украинской крови. Но для подобных закидонов время еще не пришло. Что же касается РУП, то она в 1905 году растворилась в украинской социал-демократической рабочей партии УСДРП. К имперской РСДРП эта структура не имела никакого отношения. Точнее, попыталась иметь, да не вышло. В 1906 году в Стокгольме состоялся четвертый съезд РСДРП, на котором произошло формальное примирение большевиков и меньшевиков. Там были и ребята из УСДРП, которые захотели вступить в партию коллективным членам, на условии, что только они представляют интересы украинского пролетариата. Но эздеки на такие дела смотрели косо. им хватало головной боли от еврейского бунда. Кстати, одновременно с УСДРП была создана Украинская партия социалистов-революционеров УПСР, тоже независимая от знакомых всем эсеров. Обе эти организации отличались именно повышенным вниманием к национальному вопросу. И РУП, и УСДРП являлись типично интеллигентскими болтологическими структурами – Так что Петлюра хоть и имел неприятности с властями, но не такие, чтобы оказаться в Сибири. До 1917 года он занимался в основном легальной журналистикой. Тут стоит отметить два момента. 1904-1905 годы Петлюра провел во Львове. Это был очень интересный город. Львов находился на территории Австро-Венгрии, а до этого принадлежал Польше. то есть от Украины он был исторически оторван. Но именно оттуда шли, да и идут, наиболее радикальные националистические идеи. Тут процветал уже национализм в чистом виде, без всяких социалистических уклонов. Разумеется, австрийские власти, как это водится между добрыми соседями, все эти кружки и тусовки негласно поддерживали. Кое-каких светлых идей Петлюра во Львове, разумеется, набрался. Ну и, конечно, масоны – как же без них. На Украине их было больше, чем в России. Так уж сложилось. Но и тут ни о каком масонском единстве речи не шло. Интересен национальный состав украинских масонов. Русские там составляли до 40%, украинцы более 35%, поляки и евреи по 10%, другие национальности около 5%. Так что одни ложи были проимперскими, другие тянули на независимость. Однако лично Петлюри масоны очень помогли. После начала Первой мировой войны, именно благодаря масонским связям, он оказался не на фронте, а в земгусарах. Сначала он был уполномоченным Земгора по Третьей армии, затем помощником главного интенданта фронтовых поставок продовольствия от Земгора на Западном фронте. Кстати, эти должности очень неплохо оплачивались. О Центральной Раде я уже говорил. Напомню, что, как и Временное правительство, это был самопровозглашенный орган. Лидерство там захватили уже знакомые нам УСДРП, УПСР, плюс к ним еще две организации – Украинская партия социалистов-самостийников – УПСС и Украинская партия социалистов-федералистов – УПСФ. Различия между этими партиями обнаружить очень непросто. Общего было гораздо больше. Элита Центральной Рады формировалась по признакам сознательных украинцев, которые были крайне политизированы и подменяли само этническое понятие украинец личностными политическими и преимущественно социалистическими установками. Так Вениченко писал, что все украинство можно разделить на три группы, Малороссов, что полностью русифицировались и пропали для украинского дела. Хохлов, которые сохранили только внешние признаки украинского народа. И сведомых, сознательных украинцев, что не только сохранили язык и внешние признаки украинства, но и участвуют в политической борьбе на стороне социалистических партий. Главными принципами формирования новой элиты и сознательных украинцев стали – Украинское происхождение, к тому же желательное происхождение из третьего сословия, интеллигентная профессия, партийная принадлежность к одной из украинских партий УСДРП, УПСР, УПСФ, УПСС. К земствам или к тайным масонским ложам, знание украинского языка, оппозиционность к имперской власти в прошлом, незангажированность в царских структурах управления. Савченко В отличие от Петрограда, в Киеве существовало три центра притяжения – националисты-социалисты, которые были умеренно левыми, большевики и державно настроенные круги, будущие белые. Собственно, именно державники подавили большевистское выступление в ноябре, а плодами воспользовалась Центральная Рада. Что же касается Петлюры, то в июне 1917 года он вошел в состав Центральной Рады как делегат от Украинского Генерального Военного Комитета. Хотя военным он не был, но вот вошел. В октябре Симон Петлюра стал секретарем, министром военных дел. Вот что пишет о его деятельности на этом посту Винниченко, глава Генерального секретариата Украинской Национальной Республики УНР. Фактически первое лицо в ней. Он являлся не только политическим врагом Петлюры, но и лично его терпеть не мог. Но тем не менее. Не видя, не желая видеть действительных причин наших неуспехов, наши руководящие партии стали искать их в персоналиях. Гнев пал на генерального секретаря военных дел Петлюру. Социал-демократическая фракция Центральной Рады подвергла его деятельность суровой критике. Его обвиняли и в любви к парадам, и в любви к внешним эффектам, в неспособности к организаторской работе, в необразованности в военных делах, в метаниях и саморекламе. Однако понятно, что обвинение, будто бы Петлюра наиболее виноват в наших неудачах, не является справедливым. Когда б на месте петлюры был самый гениальный человек, он также не смог бы ничего сделать потому, что переломить наши неудачи было не под силу одному человеку. И это подтвердилось очень хорошо, когда социал-демократическая фракция отозвала из правительства Петлюру. Не в личности было дело. Если бы ожил Александр Македонский или Наполеон и захотел помочь Центральной Раде Генеральному секретариату, то и это не помогло бы. О событиях конца 1917 начала 1918 -го года я уже рассказывал. Стоит упомянуть, что при попытках обороны Киева Петлюра выдвинулся, так сказать, явочным порядком. Он хоть что-то пытался делать, сколачивал какие-то войсковые части, пробовал организовать оборону. Интересно, что именно тогда сторонники УНР получили стойкое прозвище «петлюровцы», хотя формально Петлюра отнюдь не был самым главным. Имя ему сделала большевистская пропаганда. То ли потому, что он был более деятелен, а следовательно заметен, то ли просто фамилия подходящая. Примечание. Вспомним, как фамилию Петлюры постоянно обыгрывает в Белой гвардии Михаил Булгаков. Не венеченковцами же называть националистов. Собственно, кто кроме специалистов сегодня помнит, что такое УНР. А вот слово «петлюровец» знают все.